А Артур, опираясь локтем на ее колено, с удивительной беглостью и выразительностью читал ей вслух, придерживая небольшой томик на другой ее колени Она же, положив ладонь ему на плечо, рассеянно поигрывала длинными кудрями, не на его белую шейку. Это была очаровательная картина, приятная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 По выбеленной солнцем дороге, кое-где затененной деревьями, в уборе молодолиствы, между благоухающими живыми изгородями, по майским зеленеющим лугам, в коврах душистых цветов. Правда, рядом со мной не было Элизы. Она предпочла прокатиться в коляске с подругами. И я мог только пожелать ей столько же удовольствия, сколько получил сам. И даже когда мы пятеро свернули на прямую тропинку,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 это лишь одно из многих зол которыми чревато одиночество заметил я совершенно справедливо отозвалась миссия с грехом и воцарилась молчанием минута через две она однако прервала его сказав что кончила и закрыла альбом вернувшись к месту пикника мы нашли там лишь троих его участников мэри милорд ричарда уилсона и артура греха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 «Неизбежный черный день». Когда коляска приблизилась к Куэлтфилл-холлу, насколько позволяла дорога, миссис грехом и слушать не пожелала, чтобы ее подвезли до ворот кружным путем по Ухабам и рытвинам Они с сыном сошли, Роза пересела на козлы, и я убедила Лизу занять освободившееся место. Усадив ее поудобнее, заботливо попросив беречься вечерней прохладой,